Песнь двадцать девятая Данте потрясен ужасными наказаниями, которые ему приходится видеть в девятом рву. Готов заплакать и не решается отойти. Но Вергилий напоминает ему о необходимости продолжать путь, так как дозвольное им для обозрения ада время быстро близится к концу. Поэты подходят к десятому рву восьмого адского круга, где воздух наполнен страшным зловонием. Здесь подвергаются наказаниям грешники, виновные в подделках разного рода и обманах. Все они издают истошные вопли, под которые поэты продолжают свой путь. Грешники поражены страшными болезнями. Тела их покрыты струпьями, которые они стремятся снять с себя. Вергилий обращаются к двум из грешников с просьбой рассказать ему о томящихся в десятом рве. Те называют свои имена. Это алхимик Грифолино из Орецо, который был сожжен за то, что распространял слухи о своем умении летать по воздуху. Другой флорентиец Капоккио, рассказывающий о легкомысленной жизни жителей города Сиены и перечисляющий тех, кто невоздержан. Страдальцев вид и ран многообразных смутил меня и взволновал до слез. Своих очей Вергилий произнес, ты с призраков не сводишь безобразных. У прочих рвов не медлил ты в пути. Их не сочтешь, здесь миль до двадцати в окружности. Меж тем луна под нами и краткий срок нам для обзора дан. Когда б ты знал кого я меж тенями ответил я, увидел сквозь туман в юдоле зла томится дух мне кровный оставь его он как и все виновный ответил вождь, скрываясь под мостом Он на тебя указывал перстом с угрозою и звал себя Дальбелло, но ты глядел все время на того. «В Готфоре, кто оборонялся смело, и в сумраке ты не видал его!» Ответил я, «Жестоко умерщленный и кровными досель не отомщенный, не без причин сейчас грозил он мне. О нем теперь печалюсь я вдвойне. Так говоря, приблизились к долине последней мы, к последней части рвов». И если б мрак был менее суров, Глупь разглядеть могли бы мы в пучине. Когда ее страдальцев я узрел, стенание их, подобно туче стрел, впились в слух и наносили раны душе моей. Страдальцем из Морем, Сардинии, Болотной Вальдикьяно, Когда бы здесь нашлось место всем, Не больше ужасных мук скопления мы видели. Несносный запах тления от заживо гниющих исходил. Туда, где суд Всевышнего казнил обманщиков, Их праведно карая, по склону скал спустились мы до края. Подобных мук не видано с тех пор, Когда царил на Этне лютый мор, И в воздухе вдыхавшие заразу все жители и скот погибли сразу. и род людской там возродился вновь из семени прилежных муравьев. О, что за вид являли безотрадной, лежавшие недвижно кучей смрадной! За шагом шаг мы двигались во мгле среди больных, стонавших от недуга и ползавших бессильно по земле. Облокотясь спиною друг о друга, как сковородок пару огня, сидели два, и конюхи коня не чистят так, пуская в ход скребницу, как эти два чесали поясницу при помощи ногтей обеих рук, и струбья их, как чешуя у щук, что чистит нож, валились о кусками. Тут одного, кто действовал руками без устали, так вопросил поэт. Поведай мне, меж вас, латинцев, нет, и пусть ногтей тебе навеки станет. Ответил дух, язык мой не обманет. Латинцы мы, но дай и ты ответ, кто ты? «Сюда, в обитель золы бед», — ответил вождь, — «я привожу живого. От одного утеса до другого я вел его, показывая ад». Тогда в меня они вперили взгляд. Учитель мой ко мне нагнулся ближе и прошептал, «Спроси их, говори же, о чем желал!» И тихо молвил я. «След вашего земного бытия Да сохранится долго во вселенной! И, не смущаясь карою презренной, Поведайте, откуда родом вы!» И отвечал один из них, «Увы!» Казнен я тем, кто управлял Сиеной. Но родился в Орецо, и, шутя, однажды я похвастался Альберу, который был по разуму дитя, что я летать умею. И примеру последовать хотел он моему, но не был я дедалом, потому сжег на костре меня отец Альбера. С алхимией я был знаком всегда, и вот Миноскому известна мера грехов и кар. Поверг меня сюда. И я сказал, тщеславнее на свете народа нет, Чем все сиенцы эти, что превзошли французов пустотой. И возразил другой из прокаженных, Но из числа сиенцев, зараженных тщеславием и пошлой суетой, Ты исключи расчетливого стрико. и Николо, кем введена гвоздика среди перов безумия в саду, и Качо с другими наряду, помогшими ему спустить богатство, и то бывшего душой, и главарем разгульного их братства. А хочешь знать, кто здесь перед тобой? Капоккио узнай во мгле туманный. Я золото подделывал порой, и был всегда природы обезьяной.